Глава двадцать девятая Хара поднялся из песка пустыни. Индира узнала его по ширине плеч. Муж одернул бурнос цвета песка и показал ковшин, в который он гудел, чтобы придать своему голосу потусторонность. Из развалин выбрался Зор. В руках у него был бурдюк и плошка с маслом. Айдан, смущаясь, Выглянул из верхней кельи, размахивая светильником на цепочке. Кошка спустилась вниз к толпе очарованных воительниц, чтобы выслушать их в восторге. Оказывается, мужья добавили в масло ароматическую соль для ванн, и пламя изменило цвет. Часть светильников просто подвесили, еще часть поставили на камни, и обмахивали их веерами, чтобы пламя тревожно билось. Нужное впечатление эти фокусы произвели. Южане бежали, теряя по пути оружие и поклажу. Возможно, в песках родится новая легенда о призраках старого святилища. А может, южане решат, что сам бог песков решил наказать их за наглость. Ведь всем было известно, что в святилище нельзя преследовать беглецов, Караван-воительниц заночевал в развалинах свечилища, а на рассвете, пополнив запасы воды, двинулись к Барабистану. Въезд в город Индира планировала как военную операцию. Все нарядно оделись, украсили сбруи и головные уборы драгоценностями. Вперед были посланы две кошки, чтобы предупредить посла, и уточнить детали торжественной встречи. В назначенный час кошки выстроились в колонну, спрятав в середине мужей, наложников и большую часть отряда. Затрубили рожки, зазвенели бубенцы и цимбалы. Новая помощница посла вступила в город ровно в полдень через ворота благословенного Шейриди-Басмати. Зеваки бежали вдоль домов, разглядывая синие абаи мужчин и кожаные жилеты женщин. Некоторые старики трясли бородами и плевались вслед каравану, вопя что-то о неприличных гулящих бабах. Но воительницы хранили лица в неподвижности, а закутанным по самой брови мужчинам на крики было наплевать. Их больше волновали торчащие на крышах мальчишки и женщины. Сверху легко можно было выстрелить из арбалета или запустить камень из пращи. Ту неделю, что шли сборы в дорогу, мужья Андиры успели пообщаться на рынках и базарах с другими мужчинами, побывавшими на той кальянной вечеринке. Да и наложники кое-что рассказали про стычку с принцессой. Мужчинам польстило нежелание воительницы брать себе кого-то еще. К тому же, сменив статус, они узнали куда больше гаремных тайн, чем хотели. Услышали, например, что многие придворные дамы любят плети и крючья. Некоторые увлекаются пытками. Есть в кругу принцессы-любительницы украшать тела своих мужчин узорами и шрамами. Конечно, легкая боль Хару и Зора не пугала. Их тела уже украшали клановые знаки и отметки о статусе обучения. Но все это было нанесено добровольно, имело смысл и подчеркивало мужскую привлекательность. А просто узорчики или болезненные вздутые шрамы на теле по прихоти женщины казались мужьям индиры верхом извращения. Так что, оценив деликатное обращение супруги, ее поведение в постели, щедрость и внимательность, мужчины решили изо всех сил защищать ее от напастей, не желая менять жену и гарем. Наложники тоже прикипели к новой госпоже. Им льстила ее забота, радовали мелкие подарки и то, что кошка не одергивала парней за легкий флирт или пару улыбок. Наложник вполне может стать супругом, не старшим, конечно, но если в гареме всего двое-трое мужчин, разница будет минимальной. Караван благополучно добрался до посольства и был встречен величественной немолодой воительницей, облаченной вшитой серебром бурнус. Госпожа Вандея, Индира, спешилась и подошла с поклоном, обозначая свой ранг, ниже посла, но выше окружающих ее женщин. Госпожа Индира посол неспешно кивнула и повела рукой. «Вам и вашим мужчинам отведено левое крыло. Располагайтесь. Через три часа жду вас у себя на чашку кофе». Кошки еще раз раскланялись и расстались, взаимно довольные друг с другом. Госпожа посол немного расстроилась, увидев количество мужчин, но решила, что это не ее дело. Если гарем будет создавать помехи работе, прикажет отправить всех обратно. Если же нет, у каждой женщины свои игрушки. Кто-то обожает коней, кто-то собак, кто-то соколов, а индира — мужчин. Почему нет? Воительница первой вошла в новое крыло и хмыкнула. Архитектура «Южан» отличалась от привычных строений Белого города, но не особенно. Здесь также практически не было окон, выходящих на улицу. Только на первом этаже в кухонном блоке было окно с прочными ставнями. Все остальные окна выходили во внутренний дворик, превращенный в сад. Присмотревшись, Индира сообразила, что им отдали как раз женскую часть особняка, в которой располагалось множество небольших комнаток для жен и наложниц. Четыре самых просторных кошка выбрала для себя и своих мужчин. Эти комнаты отделялись от остальных узорной решеткой. В них стояли низкие и широкие кровати, и туалетные столики с настоящими зеркалами. Наложников пришлось поселить в общей части. Однако парни остались довольными, ведь каждый получил свою собственную комнату. По расчётам индиры, им придётся провести в Барабистане не меньше семи месяцев, так что стоило сразу устраиваться удобно. Остальные комнаты заняли кошки. Дарая начала расселение с дальней части коридора, надеясь, что между мужскими и женскими комнатами останется несколько пустых, создавая своеобразный барьер. Увы, полусотня заняла все помещения, не исключая коморки возле кухни и хамама. Правда, пошептавшись, женщины решили не выдавать секрет Индиры и, выходя за пределы комнат, по-прежнему наряжаться в мужчин, на всякий случай. Через три часа, когда большая часть багажа была распределена по комнатам, а Индира успела смыть дорожную пыль и переодеться, в гаремное крыло заглянула юная кошка. «Госпожа Вандея ждет госпожу Индиру на чашку кофе», приятным голосом сказала она. «Буду рада увидеться с госпожой Ван Дей. Индира вышла из тени резной каменной арки и направилась за провожатой, с интересом рассматривая посольство. Южане любили камень и умели с ним работать. Конечно, бедняцкие хижины строились из смеси глины и рубленной соломы, но дорогие дома, как и в Белом городе, складывали из камня, щедро украшенного резьбой. Красивая галерея окружала двор-сад. Сюда выходили двери внутренних покоев, а выйти из дома на улицу можно было только через парадный выход мужской части дома. Ещё была кухонная калитка, но она выходила на задний двор и охранялась. Не войти и не выйти тайно. Ещё Индира заметила на крыше парочку скучающих кошек и не сомневалась, что у каждой из них под рукой арбалет. Госпожа-посол встретила свою помощницу в красивой прохладной гостиной, обставленной с южной роскошью. Из белого города тут были только доспехи и оружие красивыми композициями, развешанные по стенам. Вандея перехватила заинтересованный взгляд Индиры и сказала — «В этом вся суть нашей политики здесь. Мы не воюем, но регулярно показываем оружие». Кошка кивнула и присела к маленькому столику, на котором стоял кофейный поднос. К ее удивлению, госпожа-посол сама варила кофе, а девочки-прислужницы растворились в драпировках. Госпожа Ван Дея никуда не торопилась сварила две турки кофе, разлила по крохотным чашечкам, придвинула сладости, сделала глоток и, только насладившись вкусом кофе, заговорила. «Вместе с письмом от правительницы мне привезли сплетни». Многозначительная пауза ничуть не взволновала Индиру. Она слегка улыбнулась и склонила голову. «Думаю, в сплетнях не было ничего хорошего, госпожа Вандея. Но поверьте, я не стану портить вашу работу». «Ваш гарем может создать трудности», — вздохнула госпожа посол и пояснила. «Мужчины взяли за правило приглашать моих мужей на свои мужские вечеринки. Там они подливают им вино, уговаривают покурить кальян, а потом...» подсовывают своих наложниц. Я вынуждена была отправить мужчин обратно в Белый город, оставив только несколько наложников, крепких к вину». Кошка медленно кивнула, понимая, в чём сложность. «Я взяла с собой несколько наложников. Благодарю за предупреждение, госпожа Вандея. А вас приглашают на женские вечеринки?» Посол усмехнулась. Женские вечеринки в этих краях, похожи на мужские посиделки в белом городе, болтают, сплетничают, раскрашивают друг друга хной, слушают музыку или поют. Сскучно, однако приходится ходить. Индира понимающий покивала. Зато сплетни наверное интересные и полезные. Госпожа вандея Глянула на помощницу с интересом. «Впервые вижу кошку, ценящую сплетни». Индира слегка подняла брови. «Тетушка Ловсякая учила меня собирать информацию из нескольких источников». «Помню эту воительницу», — кивнула седовласая кошка. «Мы не часто встречались, но ее ценили в узких кругах». «Что ж, госпожа Индира...» «Добро пожаловать в наш тесный круг!»